Вообще Иван IV в эти дни торжественно и красноречиво показывал, что время боярского самовластия миновало, что он берет в собственные руки судьбы управления, что в помощь себе избирает людей незнатных и небогатых, а народовитых бояр как бы налагает опалу, чтобы удовлетворить возбужденному против них народному негодованию и в глазах народных провести резкую черту между государем и боярством». Не имеем права заподозрить Иоанна в неискренности, но несомненно, при всем случае ярко обнаружилась его даровитая пылкая натура, вместе с наклонностью к широковещательности и, если можно так выразиться, к некоторой сценичности в своих действиях. Хотя источники не говорят нам, чем занимался этот первый земский собор, однако имеем право предположить, что главным предметом его совещаний служили вопросы, связанные с улучшением судебных порядков. Отсюда непосредственным плодом его явилось новое издание судебного свода. Сам Иван IV после говорил в предисловии к стоглавнику, что он, по-видимому, на том же Первом земском соборе с разрешения митрополита и епископов уже простил боярам их прежние вины, за которые только что грозил воздаянием, и тогда же взял у владыки благословение «исправить по старине и утвердить и судебник». Здесь, конечно, разумеется, судебный свод деда его Ивана Третьего, и действительно, судебник 1550 года есть не более как судебник 1477 года, исправленный и дополненный, в смысле большого ограждения населения от судебных неправд и притеснений. Так, по новому судебнику на суде наместника или волостеля земские люди в лице старост и целовальников не только присутствовали, но и прикладывали руки к судному списку, который писался земским дьяком, и этот список хранился у наместника, а противень с него, написанный наместничьим дьяком и снабженный печатью наместника, должен храниться у дворского староста и целовальника. Далее для разбойных и душегубных дел назначаются особые судьи, называвшиеся «губными старостами». По прежнему судебнику недельщики и приставы могли не сами отвозить вызов на суд ответчику, а послать вместо себя своего родственника или знакомого. Так как отсюда происходили разные злоупотребления, то новый судебник определяет, чтобы каждый недельщик имел у себя особых ездаков, записанных в книгу у Дьяка, и только этих ездаков, официально признанных, он мог посылать, куда сам не был в состоянии ехать». Прежнее бессрочное право выкупа поземельного владения родственниками теперь ограничено сорокалетним сроком и тому подобное. Вообще судебник потом постоянно дополнялся разными указами и уставными грамотами. Первый такой дополнительный устав, изданный в том же 1550 году, относится к вопросу о местничестве при начальствовании ратном. Он определяет взаимные отношения воевод пяти полков – То есть большого, передового, сторожевого, правой и левой руки, следовательно, как бы узаконяет их счет породовой знатности, но нежатым и детям боярским приказывает быть в полках с воеводами без мест, то есть не считаться с ними знатностью рода. Тогда же издано несколько уставных грамот, которыми распространялось в областях право городских и сельских общин самим, то есть через своих выборных людей, ведать судом по уголовным преступлениям. Около того же времени мы видим молодого царя, усердно занимающегося вопросами и делами церковными, по поводу которых созывается ряд духовных соборов. Таковы соборы 1547 и 1549 годов, на которых происходит канонизация или причисление к лику святых многих русских угодников, причем устанавливаются им праздники, сочиняются каноны, пишутся их жития и тому подобное. Главное значение сих мер состояло в том, что местные угодники признаются за святых всей русской церковью, каковы, например, некоторые святые мужи Новгородско-Псковской земли и в особенности угодники Московские. Рядом с политическим объединением русских земель таким образом подвигается и объединение их в сфере религиозных интересов. Главным руководителем на этих соборах... Без сомнения был прославившийся своим книжным образованием и литературной деятельностью митрополит Макарий. По его же мысли царь созвал и знаменитый духовный собор 1551 года, известный в истории под именем Стоглавого и имевший своею задачу общее исправление церковных дел, так как в предыдущую бурную эпоху боярского самовластия многие старые обычаи поисшатались и предания нарушились». В Москву съехались почти все областные архиереи со многими архимандритами и игумнами. 23 февраля после торжественного молебствия в Успенском соборе святители собрались в царские палаты.